Союзы долго не живут. Сход Союза девяти неизвестных, истинных правителей государства, состоялся на территории Буддийского монастыря, расположенного в Горном Алтае на перевале Кук-Багач, недалеко от города Кош-Агач. По форме встречи кардиналов Союза ничем не отличалась от предыдущих, но содержание ее было иным, а напряжение, владевшее всеми, хотя и тщательно скрываемое, было на порядок выше. На сей раз Бабу СНГ, настоятель храма Гаутамы, координатор Союза 9, характером и обликом похожий на живое воплощение Будды, принимал гостей не в молельне, а в своем рабочем кабинете, запрятанном в недрах монастыря. Кабинет, смахивающий деловой роскошью и отделкой на малый зал заседания ЮНЕСКО, с кольцевым столом, опоясывающим мини-бассейн с голубой водой, с множеством бра из золота и хрусталя в форме лотоса на мраморных стенах, с четырьмя золотыми статуэтками Будды по углам, обладал современнейшей системой охраны тайны, делавшей недоступными не только любые методы прослушивания и съемки, но и несанкционированный физический доступ. В принципе, в охране, состоящей из живых людей, он не нуждался. Бабу СНГ появился в зале позже всех, в пурпурной мантии с массивной золотой цепью на груди, несущей квадратный медальон. На одной стороне медальона была выгравирована Тайдзакай Мандала, структура и символика которой считались дорогой к просветлению. На другой стороне – конгокай, мандала, обозначающая схематический мир алмазов, символ ясности, прозрачности, благородства и твердости. В разговорной речи кардиналов медальон имел слегка игривое ироническое название «Нагрудник справедливости». Он вручался избранному координатору и, по легенде, обладал таинственной силой, удушая тех, кто лгал. Вопреки обычаю, Бабу СНГ повел речь сразу на мета богатство оттенков которого не шло ни в какое сравнение ни с одним из языков Земли. «Господа посвященные, пришло время перемен. Вы прекрасно знаете причины, по которым мы собрались здесь, но я также отлично знаю, что ни один из вас не послушался и не свернул рабочие программы. И все же я попытаюсь доказать свою точку зрения на происходящие события». Голос настоятеля был ровен и звучен, и тем не менее в нем явственно проступало зловещее предупреждение. Все вы полтора года назад были свидетелями вмешательства в коррелят схему реальности, непосвященного по имени Матвей Соболев, в результате которого оказались заблокированными границы реальности, и мы потеряли связь с иерархами. Мандала ⁇ символическая структура Вселенной. Мало того, из-за повышения порога выхода в астрал, и другие под уровни информационного континуума, стал невозможен на переход сознания из одной реальности в другую, что резко сузило диапазон нашего вмешательства. «Нельзя ли покороче, господин координатор, не выдержал самый молодой из кардиналов, Петр Адамович Грушин? Я ценю свое время больше воспоминаний. Еще Прудков говорил «бойтесь объяснений, объясняющих объясненные вещи». «Я постараюсь», – кротко согласился Бабу СНГ – Предлагаю на какое-то время законсервировать союз, ограничить его деятельность наблюдением и анализом происходящих перемен. За прошедшие полтора года с момента капсулирования реальности произошла определенная стабилизация социума по всем параметрам. Уменьшилось количество конфликтов, закончилось наконец противостояние в Чечне, наметились сдвиги в урегулировании таджикского конфликта. «И резко поднялась вверх волна терроризма», – угрюмо добавил груши – «возросла преступность». А если бы не деятельность чистилища, которую мы контролируем. Будьте добры, Петр Адамович, посмотрел нагрушенный Юрьев, сидевший напротив, Не перебивайте настоятеля. Он не сказал координатора, и кардиналы Союза переглянулись, оценив этот момент. Оценил его и ББУ СНГ, по губам которого скользнула презрительная усмешка. Благодарю вас, Юрий Венедиктович. К аргументам уже привычным могу добавить следующее: деятельность криминализированных систем. ККК и СС также ограничены в настоящее время до приемлемого предела, так как они уравновешивают друг друга и не требуют особого контроля. Расползание психотропного оружия по планете остановлено. Мало того, все разработки в этом направлении у нас в стране и за рубежом прекращены. Я полагаю, перечисленных мной аргументов достаточно, чтобы наш союз временно ушел в тень. Координатор умолк и застыл, полуприкрыв глаза веками и сразу же стал похожим на бронзовую статую. Некоторое время по залу кружила пугливая тишина, первым дернулся Юрьев, собираясь что-то сказать, но его опередил Рыков. Посвященная, картина, нарисованная нашим уважаемым координатором, не совсем верна. Настоятель лукавит, он устал, и ему пора уйти на покой. Да, времена, когда нас поддерживали иерархи, прошли, но у нас достаточно сил и знаний, чтобы и дальше корректировать социум реальности в нужном направлении. Граница реальности закрыта не навсегда. Предлагаю. Подождите, Герман, вмешался Хейна Янович, носовой, остающийся одним из боссов сверхсистемы. В словах координатора есть резон. У вас имеются контраргументы, позволяющие считать деятельность союза незаконченной. Извольте. Несмотря на то, что каналы передачи информации из розы реальности в нашу запрещенную реальность перекрыты, есть свидетельства того, что непосвященные продолжают ими пользоваться. Разве это не угроза социуму? Нашему союзу. Кто поддерживает эти каналы? Зачем? Не потворствуют ли этому хранители? Далее. Я имею доказательства того, что некоторые из посвященных первой ступени вместе с идущими пытаются овладеть великими вещами инсектов, саркофагами, власти. Иглой парабрахмы и другими. Разве это не прямая угроза реальности? И, наконец, последнее. Рыков налил стакан воды, сделал глоток. В нашу реальность снова дышит монарх. И я точно знаю, кто ему не только потворствует, но и помогает. Рыков из подлобья глянул на Бабу Сенге, на лице которого не дрогнула ни одна жилка. Кто? спросил в наступившей тишине Кирил Данилович Головань. Настоятель храма Гаутама встал. Головы всех присутствующих повернулись к нему. По твердым губам бабу СНГ скользнула та же презрительная улыбка. «Герман, я давно заметил ваше стремление к власти, причем власти неограниченной, но не думал, что вы зайдете так далеко». Координатор обвел взглядом лица собравшихся. «Я знал, что мне не удастся убедить вас, но не мог не сделать попытки». «Я сам лично снимаю с вас ответственность за выбор и покидаю союз». Бабу НГ снял с себя цепь с нагрудником справедливости, взвесил на ладони и бросил в бассейн с водой. Зашипев, как раскаленная сковорода, медальон потемнел и медленно опустился на дно, влекомый цепью. Теперь я отвечу на выпад Германа Довлатовича. Да, да, я имел связь с монархом тьмы, а точнее с аморфом по имени Конкерри. Но только лишь для того, чтобы получить информацию. Вот вам новость. В розе реальности началась междоусобица между иерархами за передел мироздания. Конечно, в человеческом понимании эту междуусобицу трудно назвать войной. Ведется она на ином уровне, на уровне изменения законов и принципов. Но если при этом количество жертв увеличивается...» Бабус Сенге взглянул на сжавшегося в уголке кресла Рыкова. «Герман, а ведь о моем контакте с Конкерри мог знать только тот, кто сам контактирует с подобными ему, не так ли?» «Погодите, координатор, э -э настоятель», – включился молчавший до сих пор Мурашов. Если даже информация о событиях в абсолютных планах бытия правдива... Извините, я не хотел обидеть. Нас должно касаться лишь то, что происходит на земле. Союз должен работать и дальше, чтобы уберечь... Э, власть? Реальность от э, распада. Что ж, благое дело, кивнул Бабу СНГ. Кого же вы прочите на мое место? Германа Давлатовича? Кирилла Даниловича? о бабус СНГ с удивлением глянул на Голованя ни разу не посмотревшего в его сторону. «Поздравляем, Кирилл Данилович! А так как я до конца схода являюсь его председателем, прошу подтвердить ваше решение». «Это еще не решение», — капризно заметил Носовой, переглядываясь с Грушиным. «Я против этой кандидатуры и предлагаю свою, Петр Адамович». «А я предлагаю Юрия Венедиктовича», — скрипучим голосом возразил Блохинцев. Все замолчали, и взгляды снова скрестились на невозмутимом бабуце НГЭ тот развел руками. «Боюсь, ни одна кандидатура не наберет необходимого количества голосов. Я воздерживаюсь от голосования». «Я тоже», — вставил слово отец Мефодий. «В итоге ни одна кандидатура не может быть утверждена. Предлагаю после перерыва на обед продолжить совещание и попытаться найти консенсус». Стол уже накрыт. Настоятель храма вышел. Некоторое время за столом заседаний царило напряженное молчание. Потом встал Юрьев. Действительно, надо подумать. Он никому не угрожал, но Рыкову показалось, что в его сторону подул ледяной ветер. За Юрьевым покинули стол заседания Носовой грушины Блохинцев. Помявшись, вышел и отец Мефодий. Остались трое реформаторов. Мурашов, голова не Рыков. «Ничего мы сегодня не решим», — сказал Мурашов, глядя на золотую цепь с пластиной медальона на дне бассейна. «К тому же здесь мы во власти хозяина». Трое обменялись взглядами, хорошо понимая подоплеку сказанного. Чтобы реально сместить Бубу сен с поста координатора, мало было его скомпрометировать. Требовалось уничтожить его. Театральный жест с нагрудником справедливости ни о чем не говорил. Стать координатором можно было только после обряда инициации людьми внутреннего круга, хотя бы посвященными второй ступени. Мурашов оказался прав. Самоустранение Бубу сен НГ не решило проблемы выбора его преемника. И «Союз-9» раскололся на три фракции – В одной оказались Рыков, Головани, Мурашов, в другой – Юрьев и Блохинцев, в третьей – Носовой и Грушин. Отец Мефодий отказался участвовать в распрях на любом уровне, призвав всех кардиналов вести себя конституционно и через 2-3 месяца вернуться к выборам. Но члены Союза Девяти понимали, что раскол в их рядах мирно не закончится. Абсолютную монархическую власть надо завоевывать, устраняя претендентов.